Глава пятая. Кристина. Я дрожащими руками собираю с пола свою одежду. Материя кажется ледяной, и пальцы никак не хотят слушаться. Шёлковая блузка дважды выскальзывает из пальцев. На коже все еще чувствуется холод металла от наручников. Стараюсь не смотреть в сторону князя, но взгляд все равно предательски соскальзывает. Он не выходит, стоит у стены, сложив руки на груди, и смотрит. Его глаза следят за каждым моим движением. И от этого мне становится еще хуже. Каждый жест дается с трудом. Я застегиваю блузку, но пальцы путаются в пуговицах, дрожат. Сердце стучит так сильно, что дышать сложно. Успокаиваю себя. Мне надо просто одеться. Просто сделать то, что он сказал. Я не могу позволить себе еще больше его разозлить. «Все», — говорю я, обхватывая себя руками и пытаясь удержать голос ровным. Он хмурится, словно не понимает. «А где твоя куртка?» – рявкает грубо. «У меня ее нет», – отвечаю, боясь встретиться с ним взглядом. «Меня похитили из клуба. Я вышла позвонить, и меня схватили и затолкали в машину». Взгляд мужчины темнеет, и я невольно сжимаюсь вся внутри. Он явно злится, но кажется не на меня. Это должно бы успокаивать, но не успокаивает. Если он в ярости, это вряд ли сулит мне что-то хорошее. Не сказав больше ни слова, он выходит из комнаты. Дверь захлопывается с глухим звуком. Я остаюсь одна. Сердце колотится так, что становится больно в груди. Не знаю, что он собирается делать, но ожидание хуже самого страха. Через несколько минут князь возвращается. В руках у него черная мужская куртка. Он бросает ее мне, и я еле успеваю поймать. «Надень», — приказывает коротко. Я натягиваю куртку и закутываюсь в нее. Она огромная, пахнет табаком и чем-то древесным. Запах странно теплый, почти успокаивающий. Но я не обманываю себя. Ничего в этой ситуации меня не успокоит. Идем, велит он. И я, втянув голову в плечи, иду за ним. Спускаясь по лестнице, я замечаю тех, кто меня похитил. Они притихли, будто ждали разборок. Их взгляды скользят мимо меня, словно я просто пустое место. Но я вижу, как они поглядывают на него. «Этот князь явно главный над ними». Он не говорит с ними, просто выходит за дверь, и я, боясь отстать, следую за ним по пятам. Он явно опасен, но лучше выбраться отсюда с ним, чем остаться с этими. Лысый мне на улице несколько часов назад очень четко пояснил, что бы хотел сделать со мной. И не только он. На улице холодно, воздух обжигает легкие. Я кутаюсь в куртку, прячу заледеневшие пальцы в рукава. Князь кивает в сторону машины, стоящей напротив крыльца. «Садись! На переднее! И пристегнись!» Я молча выполняю его приказ. Руки трясутся так, что я едва могу застегнуть ремень. Он садится за руль, заводит двигатель, и машина плавно трогается с места. Мы выезжаем за ворота и едем по темной трассе. По бокам от дороги лес, ни одного фонаря. У меня зубы начинают стучать от страха. Внутри автомобиля напряженная тишина. Я собираю в кулак остатки смелости и решаюсь спросить. «Как вас зовут?» – спрашиваю я тихо, едва слышно. Говорят, что если попытаться вступить в разговор с похитителем, можно попытаться смягчить его. «Денис», – отвечает князь коротко, не глядя на меня. «Куда вы меня везете?» На этот вопрос он не отвечает. Его молчание глухое, как стена, и я решаю, что это все же лучше, чем крики. Его внешнее спокойствие кажется мне хорошим знаком, и я пытаюсь продолжить разговор, хотя внутри меня все обрывается от страха. Это ошибка, начинаю я, голос дрожит, язык от нервов цепляется за зубы. Если вы отпустите меня, я никому ничего не скажу, обещаю. Мой отец будет искать меня. У вас будут проблемы, если он узнает. Поймите, а так я буду молчать, и мы просто забудем о том, что случилось. Он продолжает молчать, но я чувствую, как воздух в машине становится тяжелее. Мое сердце готово выпрыгнуть из груди, но я должна попробовать, должна. «Пожалуйста!» — шепчу я, чувствую, как слезы жгут глаза. «Отпустите меня! Это ошибка!» Внезапно машина резко тормозит в сторону обочины и меня бросает вперед. Я вцепляюсь в ремень, глядя на мужчину в ужасе. Князь поворачивается ко мне, и его взгляд прожигает насквозь. «Ошибка!» — говорит приглушенно, Но у меня от звука его голоса мурашки бегут по коже. «Проблемы твой отец мне уже устроил!» Он забрал у меня три года. Три блядских года. Лишил свободы. Ты знаешь, каково это? А теперь мои друзья подумали, что ты – идеальная месть». Его слова ледяные, как лезвие ножа. Я сжимаюсь на сиденье, не зная, что сказать. Паника клокочет в горле, перекрывая его, и все, что я могу – это слушать. «Может, они и правы», – добавляет он. Голос становится еще тише, опаснее. Может, мне стоит воспользоваться шансом. Но не так, как ты боишься. Насиловать я тебя не стану. Просто перережу горло и оставлю здесь, в лесу. Я сжимаю зубы, ощущая, как в груди обрывается что-то жизненно важное. Его слова звучат медленно, как удары молота. Страх сковывает меня. Я не могу пошевелиться, не могу дышать. «Если ты не перестанешь пиздеть под руку», – роняет он, глядя на меня так, будто уже принял решение. «Ты меня поняла?» Я киваю, не в силах произнести ни слова. Машина снова трогается с места, а я глохну от собственного пульса. Мой страх – это его оружие, и он знает, как им пользоваться. Каждая минута кажется часом. Я смотрю на дорогу. Все вокруг кажется одинаковым. Деревья, темное небо, слабый свет фар. Нескончаемо. Князь заполняет собой все пространство в салоне своим запахом, своей темной, тяжелой аурой. В голове мелькают сотни вопросов, но ни один из них я не могу задать. Я боюсь услышать ответы.